Навык пятый. Позитивность. Однажды я пережила 52 часа родов. 52, мать его, часа. Я не позволю своему первенцу забыть об этом, пока я жива. На самом деле, я планирую устроить все так, чтобы даже после моей смерти кто-то время от времени будет посылать ему напоминание об этом факте. Знаете, как те мужчины, которые платят флористу, чтобы после их смерти он доставлял их женам цветы каждый год. В общем, это были худшие 52 часа в моей жизни. Это было ужасно тяжело, утомительно и больно. Медсестры разрешали мне есть только мороженое, желе или куриный бульон. Целая вечность ушла на то, чтобы добраться до нужного момента. Любой, кто пережил подобный опыт, может понять меня. Ты ждешь, ждешь и ждёшь. И как раз в тот момент, когда кажется, что ты, похоже, останешься беременной навсегда, они объявляют, что пришло время тужиться». «Время тужиться». «Для меня время тужиться наступило гораздо позже, чем я ожидала, когда эпидуральная анестезия начала ослабевать». «Да, эпидуральная анестезия». «Вы же не думали, что я два дня рожала без лекарств?» «Нет, я не настолько героична». Я воспользовалась услугами анестезиолога, который, как и положено, выглядел как Дэнни Дэвита. Он использовал отличные лекарства. Но к тому времени, когда пришлось тужиться, боль начала возвращаться. Медсестры спросили меня, не хочу ли я еще одну дозу. Но я читала ужасные истории о женщинах, которые не могли тужиться из-за лекарств, и не хотела, чтобы они замедляли процесс. Поэтому, как истинная мученица, я храбро сказала, что я вытолкну Джексона без помощи медикаментов. Почти сразу я поняла, что совершила серьезную ошибку. Боль была достаточно сильной, но когда я попыталась потужиться впервые, мне показалось, что сатана воткнул пылающие вилы прямо в меня, а затем повернул их на 45 градусов, «Так», – сказала я всем присутствующим, – «я хочу вкачать в себя эти лекарства так быстро, как только могут эти капельницы». Медсестра нажала кнопку, персонал сделал несколько звонков, они пошептались между собой, а потом посмотрели на меня печальными глазами. «Нам очень жаль. Оба наших анестезиолога находятся на операции кесарево сечение. Нет никого, кто мог бы ввести вам дозу». «Что? Больше никаких обезболивающих? Только я и вилы сатаны?» Моё сердце дало трещину вместе с моей промежностью. Мне было так больно, и я была так измучена, что чувствовала себя как в бреду. Я не могла контролировать происходящее и не имела возможности избежать этого. Казалось, сколько бы я ни тужилась... «Джексон не выйдет!» Его сердцебиение начало падать, и доктор стал говорить о том, что малыш слишком напряжен, возможно, придется сделать кесарево сечение. Странно, но в самый разгар паники у меня наступил величайший момент ясности в моей жизни. Я знала, что должна вытащить Джексона безопасно и спокойно, и для этого мне нужно найти способ подняться над болью. Я перешла от плача и паники к молчанию и сосредоточенности. Я не разговаривала ни с Дэйвом, ни с мамой, ни с медсестрами, ни с врачами. Кажется, я больше не издала ни звука и даже не посмотрела в чью-то сторону. Я была глубоко в своей голове, где-то между горячей молитвой и внутренней мотивационной речью к моему пока еще нерожденному ребенку. Когда Джексон Кейдж Холлис С криком появился на свет час спустя, и я не знаю, кто из нас был более истощен. Вся боль, которую я сдерживала, нахлынула на меня такой сильной волной, что я до сих пор не могу поверить, что мне удалось игнорировать ее так долго. Это одно из величайших напоминаний в моей жизни о том, что вы можете выбрать свое отношение, свой фокус и свои намерения в любой ситуации, независимо от того, насколько она невыносима. Вы можете пить воду и просыпаться рано, иметь план и работать над ним каждый день, но если у вас нет правильного отношения, вы – мертвец, безвольно плавающий в воде. Ладно, хорошо, может быть, мертвец, безвольно плавающий в воде – это слишком драматично, Но я действительно становлюсь драматичной, когда говорю о менталитете и стремлении к позитиву, потому что это чертовски важно. Когда мои дети ведут себя как сумасшедшие, дом разгромлен, и я всерьез подумываю о том, чтобы сбежать с цирком или выпить целый ящик вина, то заставляю себя мыслить позитивно. Это спасает меня от любого дурдома. Я остаюсь счастливой. Счастливой. Они просто душевно здоровой, не просто в порядке. И не просто я справляюсь с проблемами, а счастливой. Я счастлива, благодарна и чувствую себя благословенной в 90% случаев. И это не потому, что моя жизнь разворачивается таким образом, что мне легко быть счастливой. Я одна из самых счастливых девушек, которых вы знаете, потому что... Каждый Божий день выбираю быть счастливой. Я предполагаю практиковать благодарность, окружать себя вещами и людьми, которые поддерживают позитив. Я управляю своими мыслями, потому что они управляют чувствами. Слова и фразы, которые мы говорим себе, становятся фоном, играющим на заднем плане каждого момента нашей жизни. И нет ни одной мысли, хорошей или плохой, которой вы не позволяете этого делать. Вы следите за ними. Вы работаете над тем, чтобы контролировать свой внутренний диалог. Вы не глупы, поэтому перестаньте называть себя дурой. Вы не уродливы, поэтому перестаньте думать так, даже иногда, когда смотрите в зеркало. Вы не стерва, даже если в прошлом совершались стервозные поступки. Вы не ни невежественны, ни подлы, ни нелюбимы, ни недостойны, не терпите неудачи и не занимаетесь ерундой, которая крутится у вас в голове. Вы должны выбрать позитивность, видеть возможности и благословения в своей жизни каждый день. Вы выбираете собственные мысли, и в вашем уме нет ни одной вещи, которой вы не позволяете быть там. Поэтому каждый день Ловя себя на негативе, помните о DMX. Остановитесь, уберите плохие мысли, выключите их, а потом замените позитивом. Независимо от того, какая у вас сейчас полоса, белая или черная, вы все еще контролируете свое отношение к жизни. Реальность бывает отстойной. И у вас будут периоды, которые лишают вас энергии, необходимой для достижения цели. Но у вас всегда есть надежды и мечты. И они возможны. Иногда вы готовы броситься к ним и бежать, сломя голову. А иногда сил хватает только на маленький шаг вперед. Но вы должны оставаться в игре. Вы не можете контролировать обстоятельства своей жизни. Но можете контролировать свою реакцию на них.